Глава седьмая Москва, Россия, дочь любима Где равную тебе сыскать, Дмитриев? Как не любить родной Москвы, Братенской? Гонение на Москву, что значит видеть свет? Где ж лучше, где нас нет, Грибоедов?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 Добрые ленивцы и пекурейцы, мудрицы, вы равнодушные счастливцы, вы школы левшины птенцы, вы деревенские прямы и вы чувствительные дамы, весна в деревню вас зовёт пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. В поля, друзья, скорее, скорее в кареты тяжко нагруженных, на долгих инопочтовых тянитесь из-за став городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выпесной, оставьте град неугомонный, где веселились во зимой, с моей музой, с своим равный, пойдёмте слушать шум дубравный над безымянной рекой, в деревне, где Евгений мой отшельник праздный и унылый, ещё недавно жил зимой в соседстве Тани молодой, моей мечтательницы милой. Но где его теперь уж нет? Где грустный он? оставил след. Меж гор, лежащих полукругом, пойдём туда, где ручеёк виязь бежит зелёным лугом к реке, сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник всю ночь поёт, цветёт шиповник и слышен говор ключевой. Там виден камень гробовой в тени двух сосен у старелых. Пришельцу надпись говорит: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 другою влёк её внимание, другой успел её страдания любовной лестью усыпить, Улан умел её пленить, Улан любим её душою. И вот уж с ним пред алтарём она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнём в потупленных очах, с улыбкой лёгкой, но у страх. Мой бедный Ленский, за могилой В пределах и вечности глухой смутился ли певец унылый измены вестью роковой или надлетой усыпленный поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем и мир ему закрыт и нем так равнодушное забвение за гробом ожидает нас врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет про одно имение наследников сердитый хор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 С ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад. Нигде ни в чем ей нет отрад, и облегчений не находит она по давленным слезам, и сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит. И об Онегине далеком ей сердце громче говорит — Она его не будет видеть. Она должна в нём ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб. Но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нём два сердца, может быть, ещё грустят. Ну что грустить? Был вечер. Небо меркло. Воды струились тихих Жук жужжал. Уж расходились хороводы, уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий. В поле чистом, лунный при свете серебристом в свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла, и вдруг перед собою с холма господский видит дом, селение, рощу под холмом и сад над светлой рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильнее её сомнения смущают пойду ли вперёд пойду ли назад его здесь нет меня не знают взгляну на дом на этот сад и вот с холма Татьяна сходит едва дыша кругом обводит недоумение полный взор и входит на пустынный двор к ней лая кинулись собаки, на крик испуганный яя ребят дворовая семья сбежала шумно, не без драк, и мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. Уведить барский дом нельзяли, спросила Таня. Поскорей к Ани сидети побежали, у ней ключи взять от синей. Анися тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась, и Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит, забытый в зале кий на бильярде отдыхал, на смятом канопе лежал манежный хлыстик. Таня дали. Старушка ей: "А вот камин, здесь барин сиживал один. Здесь с ним обедовал зимой покойный Ленский, наш сосед. Э, сюда, пожалуйста, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку по утрам читал". И старый барин здесь жевал. Со мной бывало в воскресенье здесь под окном, надев очки, играть из воля в дурачки. Дай бог душе его спасения, а косточкам его покой в могиле, в мать в земле сырой. Татьяна взором умилённым вокруг себя на всё глядит, и всё ей кажется бесценным, всё душу томную живит полумучительной отрады.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 Вечер стал холодный, темно в долине. Роща спит над отуманенной рекою, луна скрылась за горою, и палегримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв своё волнение, не без того, чтобы не вздохнуть, пускается в обратный путь. Но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать.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 и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издревле чтений разлюбил, однако ж несколько творений он из опалы исключил. Певца Геура и Жуана, да с ними ещё два-три романа, в которых отразился век и современный человек изображён довольно верно, с его безнравственной душой, сибилюбивой и сухой. мечтанию преданный безмерно с его озлобленным умом кипящим в действии пустым хранили многие страницы отметку резкую ногтей глаза внимательной девицы устремлены на них живей Татьяна видит с трепетанием какую мыслью замечанием бывало Негин поражён в чём молча соглашался он на их полях она встречает черты его карандаша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 Ничтожный призрак, иль ещё москвич в горольдовом плаще, чужих причуд и истолкования слов модных полный лексикон. Уж не пародия ли он? Уж жель загадку разрешила? Уж же ли слово найдено? Часы бегут, а она забыла, что дома ждут её давно, где собрались два соседа и где об ней идёт беседа, как быть? "А тебя на не дитя", старушка молвила, кряхтя. "Ведь Оленька ещё моложа. Пристроить девушку ей-ей пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же: не иду, и всё грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался отказ, Ивану Петушкову тоже." Гусар Пхтин гостил у нас. Ушка к онтанию прильщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдёт-а вось? Куда? И снова дела в рось. Что ж, матушка, зачем же стало в Москву на ярмарку невест? Там слышно много разных мест. Ох, мой отец доходу мало, довольно для одной зимы. Не то уж, дам хоть я в займы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой.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 Отъезда день давно просрочен, проходит и последний срок, осмотрен вновь обит, упрочен забвенью брошенный вазок, обос обычные три кибитки везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках тюфки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы и cetera, ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор осьмнадцать кляч. Возок боярский их впрягают, готовят завтрак повара, Горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера. На кляче тощий и косматый сидит форейтер бородатый, Сбежал из челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись, и возок почтенный, скользя, ползет, за ворота Простите мирные места прости приют уединенный увижу ль вас и слёз ручей утанелиё со из очей Когда благому просвещению отдвинем более границ со времени по расчислению философских таблиц лет через 500 дороги верно у нас изменятся безмерно шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой раздвинем горы под водой пророем дерззные своды и заведёт крещённый мир на каждой станции трактир Теперь у нас дороги плохие мосты забытые гниют на станциях клопы да блохи заснуть минут не дают характеров нет. В избе холодной и высокопарной, но голодной для виду прискуранты висит и чётный дразнит аппетит, неж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнём российским лечат молотком изделия лёгкая Европы, благословляя клеи ирвы отеческой земли. Зато зимы порой холодны, езда приятна и легка.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 Маскои, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось. Вот, окружён своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавною гордится славой. Напрасно ждал Наполеон Последним счастьем упоенной Москвы, колено преклоненный с ключами старого Кремля, нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою, не праздник, не приёмный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в дому погружён, глядел на грозный пламень он. Прощай, Свидетель падшей славы Петровский замок. Ну, не стой, пошёл! Уже толпы заставы билеют. Вот уж по Тверской вазок несётся через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады и монастыри, бухартцы, сани, огороды, купцы, лочушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулке проходит час за другой. И вот у Харитония в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чахотке, они приехали теперь. Им Настя шатворяет дверь в очках в изорванном кафтане с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостинный крик, княжны, простертые на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицания полились сладко.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 А тот, ну, после всё расскажем, не правда ли? Все её родне мы Таню завтра же покажем. А жаль разъезжать, нет мочи мне. Едва едва таскаю ноги. Но вы измучены с дороги, пойдёмте вместе отдохнуть. Ох, силы нет. Устала грудь. Мне тяжело теперь и радость, не только грусть. Душа моя уж никуда негодная. Под старость жизнь такая гадость. И тут, совсем утомлена, В слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогают, Но ей нехорошо на новоселье, Привыкшей к горнице своей. Под занавеской шелковой Не спится ей в постели новой, И ранний звон колоколов, Предтеча утренних трудов, И ее с постели подымает. Садится Таня у окна, идеет сумрак, но она своих полей не различает: пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот, по родственным обедам развозят Таню каждый день, представить бабушкам и дедам её рассеянную лень. Родне прибывшей издалеча повсюду ласковые встречи и восклицания, их хлеб-соль, Как Таня выросла, давно ль я, кажется, тебя крестила? А я так на руке брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила. И хором бабушки твердят, как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены. Всё в них на старый образец. У тётки книжной Елены всё тот же тюлевый чепец, всё белеет салукирь львовна,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 Молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Её находят э что-то странный, провинциальный и жиманный, и что-то бледный и худой, а впрочем, очень недурной. Потом, покорствуя природе, дружаться с ней к себе ведут. Целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют на распев сердечные тайны, тайный дев, чужие и свои победы, надежды, шалости, мечты, текут невинные беседы с прекрасной лёгкой клевиты. Потом в отплату лепитанья её сердечного признания умильно требуют они. Но тают точно как во сне их речь слышит без участия.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 В бесплодной сухости речей, распросов сплетенных вестей, не вспыхнет мысли в целые сутки. Хоть ни взначай, хоть на абум, не улыбнётся томный ум, не дрогнет сердце хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Архивный юноши толпою на Таню Чопер наглядят и про неё между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальный и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. У скучной тетки Таню встретя к ней как-то вяземский подсел и душу ей занять успел. И блесневой ее заметя, об ней поправя свой парик, осведомляется старик. «Но там, где мельпомены бурные, протяжный раздается вой», где машет мантией мишурной она предхладною толпой где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет где терпсихоре лишь одной девица зритель молодой что было также в прежние лета во время ваше и моё не обратились на неё ни дам ревнивые ларнеты ни трубки модных знатаков из лож и кресильных рядов её привозят и в собрание Там теснота, волнение, жар, музыки грохот, свеч блистание, мелькание вихрь быстрых пар, красавиц лёгкие уборы, людьми пистрящие хоры, невест обширный полукруг. Всё чувство поражает вдруг. Здесь, кажут франты записные своё нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет.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 С какой гордостью небесной земли касается она, Как негой грудь ее полна, Как томен взор ее чудесный. Но полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, Голоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток, у колонны, Незамечаемый никем, Татьяна смотрит, и не видит. Волнение света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединённый уголок, где льётся светлый ручеёк, к своим цветам, к своим романам и в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так мысли её далече бродят,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 С плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, а вступление есть.